Глава 13. Дверь открыл мужик с угольной мордой и стальными зубами. Сзади подбежали два бойца и приставили к моей спине клинки. "Давай без глупостей", прорычал открывший дверь. Судя по всему, он был главарём банды. Забавно, но в отличие от своих подчинённых, главарь не скрывал лицо. Уродливый шрам, идущий от уха до подбородка, кончик носа отсутствует. Смотря на него, можно с уверенностью сказать, что он опытный боец, но не самый умелый. И начатко, откуда у него столько шрамов? "Ты устал? Топай!" раздался грубый голос из-за спины, и я почувствовал толчок. Толчок, который не заставил меня даже шелохнуться, ведь я уже использовал артефакт Зуброва. Следом за толчком последовал удар ногой в спину. Уголовник очень старался, но, к сожалению, единственное, что он смог, так это оттолкнуться от меня. Он не удержал равновесие и рухнул на спину. Это крайне позабавило его товарищей, и они тут же закатились со смеху. Судя по звуку слева и справа от входа, там было ещё по два человека, которых я не видел. Улыбнувшись главарю, я отодвинул его меч в сторону и вошёл внутрь здания. На рукаве главного был значок в виде головы ворона. Я усмехнулся и спросил. «Вы из шайки ворона?» — ткнул пальцем в небо. Ведь сомнительно, что он просто любит птиц. «Не шайки, а наёмничьего корпуса. Слышал о нас?» — с прищером спросил главарь, обходя меня вокруг. «Да, говорят, что вы те ещё без дарей трусы», — усмехнулся я. И тут же получил удар под колено. Благодаря артефакту Зуброва я мог бы устоять, но решил потешить самолюбие наёмника. «За такие слова я бы тебе глотку перерезал». Что скорее всего и сделаю, прошептал он, схватив меня за волосы. Где артефакт? А где мои люди? В амбаре. Но это ты и так знаешь. Твоя ведь птичка прилетала, а? Главария расплылся в мерзкой улыбке. Я потянулся к внутреннему карману куртки, но замер на полпути. В руке главаря появился артефакт, из которого хлынула ледяная энергия, сковавшая меня по рукам и ногам. Я мог контролировать только дыхание и лицо. Всё остальное как будто парализовало. Видимо, с помощью этой гадости он и обездвижил Степана. Не напрягайся. Мы сами тебя обыщем. Охмульносый наёмник. В комнате находилось пятеро, если не считать главаря. Присутствие ещё двоих я почувствовал за стеной. Выходит, пленников охраняют двое. Не густо. Но приятно, что не так высоко оценивают мои способности, что решили в шестером караулить меня. пока я не отдам безделушку крысого». «А нет, караулить никто не будет». Один из головорезов приставил к моей шее и клинок, а другой стал обыскивать. Эти сволочи забрали меч, подаренный крабовым, а заодно и значок зуброва. А вот сердце проклятого найти так и не смогли. «Ты чего скаришься, придурок? Где артефакт?» — выкрикнул главарь брызжа слюной. «Убери эту зубочистку на секунду. Мне нужно его призвать». «Но смотри, собака!» «Если обманешь, я буду с тебя медленно срезать кожу, и ты всё равно отдашь его мне. Правда, перед этим пожалеешь, что не сделал этого сразу!» — прошипел он мне в лицо и влепил пощёчину. «Герой, что тут ещё скажешь?» Главарь повернулся к подчинённым и сказал. «Держите его на прицеле. Выкинет какую-то глупость, вейте». «Да не ссы, не собираясь ничего вытворять», — усмехнулся я, чувствуя, что снова могу контролировать тело. Потянувшись к мане, я призвал межпространственный могильник, из которого появилось сердце проклятого. Это ведь реальное мёртвое сердце, поэтому, как и любая мёртвая плоть, он отлично мог храниться внутри могильника. Когда сердце упало на пол, по комнате прокатилась волна некротикии, заставив наёмников дрогнуть. Глаза у гладловников панически бегарес меня на говоря, одним словом, никто из бандитов не знал, что делать: держать меня на прицеле или бежать отсюда, сломя голову. Увидев растерянность на лицах подчинённых, главарь быстро всё взял в свои руки. Подойдя к предмету, он поднял его и закинул в квадратную шкатулку, полностью подавив некротику. Повернувшись ко мне, он оскарился. «В расход его!» — коротко бросил главарь за секунду до того, как стена разлетелась на тысячу щепок. «Двадцатью минутами ранее». Я стоял в лесу и наблюдал за домом. До него было не более пятисот метров. при этом никого из похитителей не было видно готов спорить меня ждут с распростёртыми объятиями потянувшись к мании я призвал межпространственный могильник по земле расплылось чёрное пятно и исчезло оставив после себя четыре туши вместе с этим я призвал Грувда Слай и Клювика Коршен стал моими глазами Слай стрелком а Грувду досталась самая важная роль вытащил из рюкзака пустые макри и проделав мечом отверстие в плоти твари запихнул их внутрь. Подянув некротик из сердца проклятого, заполнил ею макрофы в телах трупов, создав аккумуляторы, которые будут какое-то время питать нежить без моего участия. Когда первый макроф был заполнен, отич дёрнулся и медленно поднялся на лапы. Тварь уставилась на меня вертикальными зрачками. Следом за ним поднялся злобоглас, размахивающий щупальцами, что сам овеляящий скорпионим хвостом, ита на рук с открытой пастью, из которой текла густая слина. После таких фокусов мана практически не осталось, и всё, на что я мог надеяться, так это на свои войска. Одновременно с ударом, проломившим стену, послышались два истошных вопля. Я видел глазами Клювика, как Слай плюнул кислотой, попав в наёмника, прячащегося в кустах. Он свалился на землю и забился в агонии, пытаясь сорвать с себя кожу. В эту же секунду на второго охранника напал Шусава. и дыхнул пламенем, поджарив его до хрустящей корочки. Тонорук, не теряя времени, ломился в двери амбара. Кстати, стену разнёс Оттидж, на которого тут же набросились три наёмника. Несмотря на то, что уголовники сработали отлично и успели срубить здоровяку две лапы, Оттиджу хватило набранной скорости, чтобы долететь до главаря наёмников и рубануть шипастым щупальцем по руке. Удар был такой силы, что руку наёмника оторвало по самый локоть. Он упал на пол и истошно заорал, стараясь остановить кровь. «Как удачно, что я!» — направил удар Отиджа, как раз на руку сжимавшую артефакт. Тело вернулось в чувствительность, и я мог вступить в бой. Но зачем? Мои зверушки справлялись и без моего участия. Правда, злобоглаз облажался. Как только он заглянул в пролом, ему в глазницу тут же прилетел арбалетный болт. Гвозница лопнула, залив пол прозрачной слизью, а злобоглаз после этого в три раза уменьшился в размерах и перестал шевелиться. Впрочем, как и Отич, которому успели срубить голову. А вот Шусава просто нечто. Я направил его в дом, и как только псина залезла внутрь, тот же вдохнул пламенем. Наёмники, одетые с ног до головы в тряпьё, вспыхнули как в печке и побежали в разные стороны искать спасения. Его кто-то добил Шусава. Тот -то выпрыгнул в окно, а его прикончил слай. А одного я, собственно, ручно обезглавил. Склонившись над главарём банды, я улыбнулся. Даже не надеясь, что сможешь вздохнуть. Твои люди умрут, если ты не отзовёшь эту нечесть, выплюнул главарь, продолжая зажимать кровоточащую рану. А кто же их убьёт? Может, вот эти? спросил я в момент, когда Грунд забросил в помещение двух наёмников со сломанными шеями. Всё-таки клювик незаменим. С помощью его зрения я могу наблюдать сразу за всем полем боя и направлять существ туда, куда нужно, точно подгадывая время для нанесения удара. Пока Танару кломился в дверь амбара, Груфт залез в окно на втором этаже и обрушился сверху на перепуганных наёмников. Сработали чисто. Проклятие. Надо было идти в секретную службу и проворачивать подобные операции. И на кой чёрт я вообще попёрся в истребители? Ах да, тот старик Ну да ладно, с ним рано или поздно я разберусь, ведь вечно оставаться на побегушках я не собираюсь. Прогляте, выргосыл главарь Воронов и с надменной посмотрел на меня. Отпусти. Я заплачу. Хочешь деньгами, а хоть шинформации, что угодно. Отпускать я тебя не планирую. Но вот остановить кровь помогу. Я схватил наёмника за обрубок руки и поднёс её к пасти шесавы, после чего застыл, творят, вдохнуть огнём. Главарь наёмников орал от боли, пока кровоточащая рана обугливалась. Выдержав он всего 5 секунд, а после потерял сознание, покрывшись липким потом. Я дозвал поднятых трупов, после чего они превратились в прах. Обидно. Я надеялся, что межпространственный могильник позволит мне многократно использовать украденных существ. Видимо, товарное соседство и условия хранения были нарушены. Ну да ладно. Куплю пару уровней магии и смогу вечно использовать поверженных монстров, а то и вовсе создавать химер. Слай, раствори трупы. Сажрать можешь только органику, все вещи должны уцелеть. Слизень прислал картинку улыбающегося человека. Груфт, охраняй этого ублюдка. Я кивнул в сторону главаря банды. Подняв с полу отрубленную руку с зажатым в кулаке артефактом, с трудом разжал пальцы и вытащил предмет. Серебряная монета, холодная, как кубик льда. Полезный артефакт. Если не использовать в бою, то с его помощью всегда можно охладить бокал пенного. Пинком перевернул тело главаря лицом вверх и достал из внутреннего кармана шкатулку, которая лежала с сердца проклятого. Жаль, что кроме этих предметов у главаря не было ничего ценного. А вот у дымящегося трупа, лежавшего слева, был значок Зуброва. Правда, он почернел от Гарри, но да ничего страшного. Это трём. Собрав свои вещи, я вышел из дома и направился к амбару. На земле лежали выкорчеванные ворота, а рядом с ними куча праха, оставшегося от Танарука. Танарук довольно сильная и выносливая тварь, но для спасения заложников совершенно непригодная. Поэтому пришлось его использовать как приманку. Вышло отлично. Внутри амбара валялись пленники, которых Груфт даже не постарался развязать. Видимо, очень хотел похвастаться тем, что выполнил мой приказ по уничтожению похитителей и поволок трупы в дом. Одного за другим я освободил пленников. Всё было в порядке, пока свободу не получили женщины. Поднялся жуткий вой, слёзы рекой, руки трясутся. Жуть! Не думал, что две женщины способны создать столько шума. Степан стоял в стороне и стыдливо пялился в пол. Айван так и вовсе ничего не видел из-за опухшей морды. Глаза модификации щёлочки ужасно заплыли и требовали немедленного лечения. Я подошёл к дворецкому и похлопал по спине. "Что, грустишь? Ты сделал всё, что мог", ободряюще сказал я. "Ах, сиятельство..." Э-э, начал было оправдаться старик, но пришлось его прервать. "Молчи. Все живы, здоровы. Остальное неважно". "У вас всё в порядке?" спросил Степан. и кинулся осматривать меня в поиски ран. «Да, всё отлично. Если не считать, что я совершил небольшую кражу в Академии, но это ерунда. В худшем случае меня отчислят. Зато вы и целы», — улыбнулся я и двинул обратно в дом. А точнее, к тому, что от него осталось. Главарь так и не пришёл в сознание. А вот Слай успел умять всех покойников, оставив после себя лежащую на полу одежду и оружие. Я покопался в этом барахле и ничего интересного не обнаружил, кроме мобилета. Расмотрел список последних звонков и обнаружил контакт Заказчик П. Тут всё было очевидно. Заказчик П, где П означает придурок. Уверен, что так они и Аи окрестили Крысова. А если серьёзно, то П это похищение. Что ж, оставлю трубку себе. Вдруг заказчик позвонит узнать, как там обстоят дела с его артефактом. Спустя пару часов на лодке приплыл Лонгин вместе с десятком магов. Прибывшие оказались такими же шумными, как и мои девчонки, особенно Лунгин. Доброски твоя мать. Я тебе уже говорил, чтобы сам на рожон не лез. Просил уведомлять меня, как только что-то узнаешь о крысах, орал Фёдор, выпячив глаза. Да вроде что-то такое было, спокойно сказал я, смотря ему за спину. Эй, аккуратнее тащите этого колеку. Ему и так неслабо досталось. Послышав мой голос, главарь наёмников очнулся. Пару секунд не понимал, где находится, смотря вокруг, а после увидел меня и прорычал. "Корпус ворна, это просто так не оставит. Ты заплатишь за каждого убитого". При каждом слове он хрипел и корчился от боли. "Заплачу". "Да, судя по всему, ваша жизнь стоит недорого. Пожалуй, я куплю разом весь ваш корпус и пошлю в расход". "Сколько это будет стоить?" "Рублей 20". "Смейся, пока можешь", криво улыбнулся главарь. А ты чему радуешься отброс? Тебя отправят народники на пятый уровень изнанки. Если год там протянешь, считай, что боги благосклонны к тебе. Увидеть его. Я садил пленника Вонгин и продолжил на меня орать. Когда у Фёдора закончился запас ярости, я встал свои 5 копеек. Фёдор Антонович, тут такое дело. Я для того, чтобы истребить похитителей, похитил в академии пару трупов монстров. Мне бы и не помешало помощь, чтобы замять это дело. Я натянуто улыбнулся. Не используй слово истребить для побоища, которое ты тут устроил. Мои ребята до сих пор местных успокаивают. Те уже решили, что пробой открылся и собирались бежать из села. И что-то мне подсказывает, что ты похитил далеко не пару трупов. Лонгино стало, выдохнул и посмотрел на меня с прищуром. Есть такое дело. 4 трупа. Впрочем, ничего редкого. Все встречаются на третьем или четвёртом уровне изнанки. Вполне воспалимые потери. Согласитесь, я можно сказать, спас жизни ваших бойцов. Иначе кто-нибудь мог погибнуть во время штурма. А так отделались малой кровью. Глядите, какой тут у нас благодетель, воскликнул Лунгин и обернулся. Но у зрителей в лице его поченённых уже вышли на улицу. Значит так, Дубровский, ещё одна такая выходка, и я буду ходатайствовать о том, чтобы тебя исключили из Пламенного рассвета. Какой ужас, усмехнулся я, подняв вверх руки. Пугает меня тем, что меня исключат из отряда, в который я не просился. Забавно». «А если серьёзно, то защитить своих людей я могу своими силами. Но я рад, что есть человек, готовый прикрыть в случае чего». Я протянул руку Лунгину. «Виктор Игоревич, ты хороший маг, но как подчинённый, отвратительный. Не создавай мне проблем, пожалуйста». Улыбнулся он устало и пожал мою руку. «Пряников подлечили мои ребята». Эх, я забираю в отдел допросим, а после доставим домой. Возражение? Возражений не имею, улыбнулся я. Вот и славно. Когда мы уходим, а ты обратно сам доберёшься. Будет время подумать о своём поведении. Господин начальник, бросать подчинённых на произвол судьбы это негуманно. Я буду жаловаться в суд по правам подчинённых, наигранно возмутился я, вызов у Фёдора смешок. Всё, юрист. До встречи. Фёдор и его люди погрузились в лодку, на которой их доставили к деревне, и уплыли на другой берег. Идя в сторону Сахюрта, я позвонил Вадиму и велел нанять для охраны особняка магов, которых он проверит лично. Мне не нужны бездари, которые сначала проворонят похитителей, а после погибнут от их рук. Вадим предупредил, что это будет очень дорого стоить. Пара человек может обойтись сотню тысяч в месяц. Ну, сотня, значит, сотня. Лучше пара толковых магов, чем толпа безточий. Пока я разговаривал с управляющим, зазвонил мобилет похитителей. Тарас в замече рассказывал кругами по комнате, не находя себе места. Через 2 минуты закончатся сутки, отведённые Дубровскому, а наёмники все молчат. Ну и какого чёрта? Они вернули артефакт или нет? Крыса вгрыз ногти, нервно глядя на часы. Хотелось позвонить наёмникам, но было страшно услышать, что они провалились, или отвлечь их своим звонком от перерезания глотки Дубровского. Стрелки часов сместились, и отведённое время окончательно истекло. Тарас Фомич нетерпеливо набрал номер наёмников и, затыив дыхание, слушался в длинные гудки. А когда трубку сняли, он тут же заорал. «Какого чёрта вы молчите? Артефакт у вас?» В ответ послышался на смешливый голос. Крысятина. Это ты? Да, артефакт всё ещё у меня. А ещё я забрал монетку, какую ты подарил наёмникам. Так что у меня теперь два артефакта. Спасибо. Слушай, а ты меня прямо балуешь. Я уже гадаю, какой артефакт подаришь в следующий раз, засмеялся Доброский. Тварь, верни сердце проклятого, надрывно завопил Крысов, но в ответ услышал только смех и новые насмешки. В ярости он размахнулся и швырнул мобилет с стеклянной дверцушкой в дверцу Афа Желобно звякнув, стекло осыпалось, но этого крысового не хватило. Схватив меч, он принялся рубить всё, что попадало под руку: стулья, диван, двери, всё подряд. Когда силы покинули Тарасова меча, он прислонился к стене и сполз вниз. Громко дыша, крысов сказал: "Твари, ничего доверять нельзя, но ничего. Я лично убью добрасково". Я вернулся в академию ещё до начала занятий и сразу же направился в гостиницу. Нужно переодеться, так как ночная волоская, мягко говоря, привела мою одежду в нигодность. Да и искупаться будет не лишним. Поднявшись на пятый этаж, я наткнулся на компанию из десяти человек. Они перегородили вход и барабанили в мою дверь. "Добровский, выходи, разговор есть". Я подошёл со спины к самому крикливому и похлопав его по плечу, сказал: Ну давай поговорим.